Большая добродетель. Тише. Перебил его Фуке. Вон та ядовитая тварь узнала меня и идет к нам. Кульбер? Да. Отойдите в сторонку, дорогой Дорбле. Я не хочу, чтобы этот пролаза видел нас вместе. А то он возненавидит и вас. Арамис пожал ему руку.